Глава вторая. Рейнард. Грозовые тучи сгущались над Миринорией, надвигаясь на замок Ноксхард. От первого раската грома зазвенели стекла, а ночное небо рассекла фиолетовая зловещая вспышка. Казалось, еще несколько секунд, и небо рухнет на землю, изливая гнев богов. Ваше Высочество! Низко склонился личный страж Его Высочества, стоило только принцу появиться в коридоре. «Никого не впускать в спальню и хм, не выпускать!» «И ни в коем случае не тревожит принцессу! Ей нужно отдохнуть!» Отдал приказ принц и направился в сторону большого зала. Гулкий стук шагов его высочества отскакивал звонким эхом от стен дворца, а от его приближения настенные факелы трепетали, и их свет отбрасывал причудливые танцующие тени. Дождь забарабанил по стеклам, Порывы ветра трепетали поднятые флаги за окнами. Буря поднималась и в душе наследного принца, заставляя кровь вскипеть в жилах. Этот день должен был стать знаменательным и для Меринории, и для Алимерии. С давних времен между этими государствами велись ожесточенные войны. В бесчисленных сражениях гибли могущественные маги, война не щадила никого, ни храбрых воинов, ни даже королей, с каждым годом унося все больше жизней. Крови пролилось столько, что даже хроники путаются в цифрах. Вымирали древние семьи, целые народы. Вследствие последней войны вымершими признали наяд южных островов Сиерния, целый клан выпивающих души из темных, метаморфов. В общем, перемирие было в интересах обоих королевств. И оно было достигнуто, путем долгих переговоров и составления договора о балансе и равновесии. Процесс подписания затянулся, но все же в итоге этой бесконечной войне пришел конец. Одним из пунктов договора было создание университета равновесия, где на равных могли получать образование магически одаренные существа из обоих королевств. Еще были пункты о торгово-экономических отношениях, об использовании силы. Ну и самый важный, но и самый банальный пункт – брак. Брачный союз наследника престола хаоса со светлой принцессой должен был укрепить перемирие между двумя королевствами. Брак был лишь формальностью, навязанный и обязательной. Но в итоге все пошло совершенно не так, как планировалось. Принцессу отравили – При этом все было подстроено так, будто сам Рейнард отправил молодую супругу в мир иной, потому как яд новобрачная приняла из рук наследного принца. Согласно брачному обряду, молодожены должны были выпить по глотку особого вина из одного бокала. Вот только в вине оказалась капля слюны химеры. Рейнард же, как наследный принц хаоса с юношества принимал противоядие и яды в малых дозах, чтобы себя обезопасить. И кто-то прекрасно знал об этом. Знал и хотел избавиться от принца. А может и развязать новую войну, кто знает. Но теперь, после проведения ритуала, у его высочества есть сорок дней, чтобы выяснить, кто отнял жизнь у принцессы и передать виновного на суд аламерцев. В ином случае войны не избежать. Главное, чтобы девица, попавшая в тело Анабель вжилась в роль. Ведь она была совершенно не такой, как молодая супруга Рейнарда. В глазах той Аннабель стоял страх и ужас. Она панически боялась всего происходящего, казалась слабой и какой-то нерешительной. Теперь же в глазах девушки не было страха. Недоумение, удивление и решительность. С какой решительностью она собиралась запустить него подсвечником? Никто ранее такого себе не позволял. Да что уж, она совершенно точно могла за себя постоять. Вела себя совершенно необычно, да еще и не поддавалась магии Рейнарда. Если раньше молодая супруга не вызывала в нем никаких эмоций, но сейчас, сейчас появился некий интерес. Впрочем, выбирать не приходилось. К тому же никто из присутствующих толком не знал светлую принцессу, а значит, подмену будет тяжело раскрыть. Зато, поняв, что покушение не удалось, злоумышленник попытается добраться до принцессы еще раз. И на этот раз Рейнард его поймает. И для начала Рейнард решил отправиться в большой зал, где до сих пор гости праздновали заключение этого злосчастного союза. Ему нужно было осмотреться, вести себя, как ни в чем не бывало на публике, посмотреть на реакцию присутствующих, сделать выводы. Утром же представить всем живую и невредимую принцессу Анабель. Конечно, еще следовало проверить винный погреб, поваров, служанок, не вызывая подозрений. Но все это будет после. Тихая музыка, мерный гул десятков голосов, звон бокалов, шелест платьев и костюмов и стук каблуков заполнили большой зал замка Ноксхард. Сотни магических огоньков танцевали под потолком, отбрасывая блики на стены и пол из черного мрамора. Несмотря на позднее время, праздник был в самом разгаре. Гости из Алимерии, сопровождавшие принцессу, отправились домой. король тараканы и королева Хельга тоже удалились. Но меринорцы вообще в большинстве своем предпочитали ночной образ жизни. Впрочем, даже днем плотные густые облака пропускали мало света на земле темного королевства. Здесь практически всегда царствовала ночь. Взгляд Рейнарда скользил по гостям. Сегодня здесь собрались только самые могущественные маги из древних родов. Такое событие, как свадьба наследника престола, не могли пропустить ни в одном уголке королевства. Чернокнижники юга держались особняком. Молодые некроманты, как и всегда, отпускали едкие шуточки. Демонологи и ведьмы Запада кружились в танце по натертому до зеркального блеска мрамору. Девушки-служанки порхали между столами, разнося напитки. А члены Совета Хаоса, сжимая в руках бокалы, в полголоса обсуждали темы государственной важности, поглядывая на танцующих ведьмочек. Сегодня вполне могли сложиться союзы между наследниками древних родов. и появление его высочеству привлекло немало внимания. Рейнард шел вперед спокойно, сохраняя непроницаемое выражение лица и не выдавая своих истинных эмоций. Тот, кто решил отправить принцессу в мир иной, скорее всего, сейчас находится во дворце и даже в этом самом зале. Ожидает радостные новости, возможно, прямо сейчас наблюдает за принцем. Естественно, было немало противников этого союза, Все же алимерцы являлись давними врагами жителей Миринории. Не все приняли идею перемирия, не все хотели видеть светлую принцессу супругой будущего правителя королевства. Например, некромант из Севера, ведьма из Нарла. Впрочем, пока ничего необычного в большом зале не происходило, и чутье Рейнарда молчало. Но что, если тот, кто отравил принцессу, был ближе к Рейнарду? Намного ближе. Быть может, имел личный мотив. Дорогой братец, младший принц появился перед Рейнардом, сверкая широкой улыбкой. Не думал, что увижу тебя так скоро. Молодая супруга не оправдала твоих ожиданий. Говорят, светлые девицы слишком хрупкие и тщедушные для меринордцев. Светловолосый, высокий, худой, статный. Сандер Мортонвиль был младший Рейнарда всего на год. Жил в тени старшего брата, и этот факт страшно раздражал властолюбивого младшего принца. А еще он не переносил алимерцев и не особо скрывал тот факт, что мир с ними его не устраивает. Сандер мог подставить брата, ведь в том случае, если Рейнарда признают виновным в гибели принцессы, то прямым наследником престола становится младший принц. И вот тогда мирное время точно закончится». Тебе повезло, Сандер, моя участь тебя минует, и ты сможешь сам выбрать себе невесту. Рейнард поддел брата, и его укол достиг цели. Сандер на короткое мгновение скривился. Уж ты подберешь себе супругу, которая будет горяча, как пламя ада, и строптива, как молодая кобылица. И, к слову, не забывай, что ты сейчас говоришь о моей супруге, дорогой брат, о будущей королеве Миринории. А оскорбляя ее, ты оскорбляешь меня. Рейнард цепко всматривался в лицо брата, пытаясь заметить тень волнения или интереса, но тщетно. Так вот, как ты заговорил с единственным братом. Младший принц тут же рассмеялся, стараясь перевести разговор в шутку, и подхватил бокал с вином, поднимая тост. За принцессу Анабель? Расслабься, никто никого не оскорбляет. Но знаешь, я слышал занятную новость. И это касается как раз твоей женитьбы и, как ты там сказал, будущей королевы. На восточных окраинах нарастают волнения. Народ не хочет видеть в роли королевы эту светлую. Не смотри на меня так. На меня твой взгляд не действует. Всего лишь передаю то, о чём говорят. Сандер говорил, как ни в чем не бывало, но новость о волнениях заставила Рейнарда напрячься. Сандер выдавал желаемое за действительное, или же все так и было на самом деле? — Так почему бы тебе не отправиться на восточные окраины и не разобраться с недовольными? Рейнард проговорил довольно жестко, при этом сохраняя улыбку на лице. — Ты не можешь мне приказывать. Тон голоса младшего принца стал холоднее. Он опустошил бокал и резко отставил его на столик. «Пока не могу», — Рейнард кивнул. «Но если я замечу, что ты...» «Не ссорьтесь, мальчики», — за спиной раздался мелодичный голос принцессы Лейлы. «Мне показалось, запахло жареным. Оставь нас, Трей». Трей, молоденький некромант с затуманенным взглядом, поспешно скрылся в толпе гостей. А сама Лейла появилась перед братьями, сверкнув взглядом и оценивая обстановку. Темно-синее платье с пышной юбкой, черные длинные прямые волосы, большие глаза, обрамленные темными ресницами, чуть вздернутый маленький носик, тонкая талия и пышная грудь. Она определенно притягивала внимание и умела пользоваться этим. Лейла была младшей принцессой, всеобщей любимицей. С ранних лет она поражала своей красотой, которую она унаследовала от матери. Изящная, грациозная, обаятельная. Она умела манипулировать и убеждать. В этом был ее врожденный дар. От ее чар пострадал не один юный маг Академии, да и королевства. Но выбирать супруга, так же, как и Рейнарду, ей было нельзя. После окончания Академии она должна будет выйти замуж за принца Алимерии Максимилиана Лаксона. — Тебе показалось, дорогая, — процедил Сандер, бросив нечитаемый взгляд на старшего брата, а затем добавил. — С вашего позволения, вашего высочество, я вас оставлю. — А он все никак не успокоится? — протянула лейлы провожая взглядом брата. — Он успокоится, когда мой дух отправится за грань. — Рейнард хмыкнул. — Здесь ничего не меняется. — Из каких пор ты увлеклась принц сделал многозначительную паузу? — Некромантии? — С недавних. Трей очень увлекательно рассказывал об одном ритуале. Уголки губ Лейлы дрогнули в улыбке. Прекрасный некромант. Нисколько не сомневаюсь в его мастерстве. Рейнард хмыкнул. Ах да, не хотела портить тебе настроение днем, но сегодня утром в своих личных пыщах нашла вот это. В ладони принцессы появился небольшой желтый лист, на котором было грубо выведены слова. «В Алимерии ты найдешь свою смерть». «След не виден», — проверяла. «Слышала, что вы говорили о волнениях на границе», — проговорила Лейла, вкладывая листок в ладонь брата. Ничто не могло скрыться от принцессы. Она всегда была в курсе важных дел королевства. «А может, это дело рук ревнивого Трея, которого не устраивает твоя помолвка?» Рейнард сделал вид, что все в порядке. Развлекайся, только не злоупотребляй мужским вниманием, а я разберусь с запиской. Да-да, буду хорошей девочкой, Рей, — Лейла заверила брата. Правда, в ее заверениях наследный принц очень сомневался. Но лишь кивнул в ответ, а затем развернулся и отправился в сторону своего кабинета, параллельно призывая стражей.